Глава 13. Нина. Никакой кудряшкой или, боже упаси, бомбочкой я себя записывать не стала. Забила, как положено, Нина Маркова. Скучно и правильно. Заодно внесла номер Бестужева в свой телефон. Тоже, как положено, Олег Бестужев. И невольно задумалась, а как его называла алочка пусечка Ну, кроме фамильярного Олежек. Масечка? Котик? Львёночек? Зайчик? Или по аналогии с настоящей фамилией «Рюмочка». Подумав так, я невольно даже не хихикнула. Хрюкнула. И, бестужев, недовольно на меня посмотрела из своего угла у окна. В чем дело, Нина, что смешного? Ага, так я тебе и призналась. Хотя... Просто представила, как вы эту Алочку пусечкой называли. Нагло, конечно. Но он, кажется, не обиделся. Улыбнулся даже чуточку. Я ее так не называл кстати хотел спросить ты с таким знанием дела отвечала на комментарии в которых читатели просят уточнить что то по сюжету мне понравилось молодец читала мои книги получается конечно читала а какие бестужев оживился понимаю каждому автору хочется обсуждать свои творения все призналась я ощущая небольшую неловкость мне очень нравится как вы пишете я из за этого вчера когда правки вносила с трудом удержалась от чтения «Могу тебе файл прислать», — тут же предложил беспечный Бестужев. «Прочитаешь в свободное время и выскажешь мнение». Мне хотелось поинтересоваться, неужели он учтет это мнение, если мне что-то не понравится. Но гораздо важнее был другой вопрос. «Вы зря так доверяете незнакомому человеку», — сказала я строго и даже нахмурилась. «Он как васала, подвела, дала начало нового романа почитать подружке. Вдруг я так же поступлю?» О том, что не стоило выдавать такие подробности, я подумала, когда уже выдала их. Но Бестужев даже внимания не обратил. «Не поступишь. Алла без царя в голове, беспечная и недальновидная. Ты другая». Я хотела брякнуть, если она такая дура, что же выдержали держали ее рядом с собой? Но прикусила язык. Понятное же дело, почему он не увольнял эту пергидрольщицу. И все-таки настаивала я. «Может, нам нужно какое-то соглашение подписать?» а не разглашении хотя бы. Ну и так основные мои обязанности прописать, и ваши как работодателя. Я, например, до сих пор не знаю, когда у меня первая зарплата. 15 числа. Тут же откликнулся Бестужев. Я перечисляю тебе деньги на карточку 1 и 15 числа каждого месяца. А насчет соглашения? Хорошо, давай подпишем, я не против. Подготовишь? Я? Ну не я же. Вообще логично, конечно. Я же помощница писателя. «Бестужев только пишет, а я делаю все остальное. Ладно, подготовлю. А вы дадите мне автограф? Дочка просила книжку подписать». Кажется, он удивился. «Твоей дочке ведь семь лет. Не рановато?» А неплохая у Бестужева память. Мог бы и не запомнить Машкин возраст. Уверен, Максим давно уже забыл и её возраст, и даже дату рождения. Рановато, но она просто прочитала вчера один ваш рассказ, ей понравилось, и она попросила меня взять автограф. Интересно. Бестужев сделал глоток кофе, и в его глазах засверкало любопытство. Что за рассказ понравился семилетнему ребенку? Склеп. Ну, там, где на Хэллоуэн оживают монстрики с кладбища и тут гулять по городу. А, тогда понятно. Бестужев улыбнулся почти как обычный человек. Широко и задорно. А знаешь что, Нина? Спроси у дочки, не хочет ли она стать персонажем рассказа. Я бы написал. Как раз хотел для отвлечения сочинить что-нибудь новогоднее. Шутите? Мне пришлось вцепиться в подлокотники кресла, чтобы не свалиться с него. Почему? Не шучу, конечно. Тебе, правда, придется мне про свою дочку рассказать, но, думаю, ты справишься. Тут взгляд Бестужева упал на монитор, и мужчина поморщился. Заболтался я что-то с тобой. Надо дальше писать. Все, тихо. Я зажала улыбающийся рот рукой и отвернулась.